Сначала она хотела сказать им «быстрее, сразу же», и ей повезло в том, что Грегор, уточнив, всё ли в порядке, велел отложить любые объяснения до возвращения на поверхность, чтобы поберечь батарею. Это дало Рине время успокоиться, трезво взглянуть на случившееся, тогда она и поняла, что лучше не спешить. Да, эта ситуация ударила по ней сильно. Чувство было такое, будто она сама в океане, и атака подводного монстра толкнула ее на глубину, туда, где жизни нет, да и не было никогда. Если она не позовет других людей, все просто исчезнет. Когда они поймут, что Илья все еще жив, они позабудут про основную миссию, они помогут Рине его вернуть. Надо же, ей казалось, что любовь к мужу умерла вместе с ним, и в душе просто не осталось ничего сильного, а на проверку вот... «Пожалуйста, жива». Стоило только прозвучать его голосу, как всё вернулось, оглушительно, ярко. Но время отрезвило, охладило пыл. Рина начала сомневаться, действительно ли она слышала голос Ильи, может, это Тао к ней обращался. Нет, голос не похож. Да из чего бы Тао говорить с ней про какой-то там свет? В то же время она приучила себя постоянно видеть рядом мужа, слышать его. Вдруг она доигралась. Под влиянием стресса вообразила то, чего нет и быть не может. Она хотела проверить себя. Если бы дрон записал голос, это бы всё решило Не пришлось бы сомневаться. У него не получилось. Однако и это не доказывало, что голос ей почудился. Просто Рина запустила связь сразу после выхода из экстренного режима. Компьютер не успел активировать запись. Когда же она заработала, сообщение уже завершилось. Оно вообще казалось необращенным к Рине и будто перехваченным случайно. По пути к поверхности Ирина пыталась услышать голос снова, но всё напрасно. Он звучал лишь на глубине, вернуться на которую она пока не могла. Тогда она и решила промолчать. Остальные могут подумать что угодно, что она поддалась психозу, что получила травму из-за каких-то неполадок в капсуле. Лучше не рисковать. Особенно при том, что она и сама ни в чем не уверена. Если она начнет заикаться перед Грегором, он ее точно изолирует, просто чтобы подстраховаться. К ее удивлению, отчитывать ее капитан не стал. Хвалить тоже. Он признал, что ее действия были оправданными. Только и всего. тал обошелся без выговора, хотя Рина не сомневалась. Если бы оборудование упустила она, вопли Грегора даже на земле бы услышали. Ладно, это все не имеет значения. Ей велели возвращаться, и она вернулась. Рина снова продвигалась по долине медленно, но не от усталости. Она осматривалась по сторонам, впивалась взглядом в серое безмолвие, надеялась обнаружить что-то, что угодно, любое доказательство того, что произошла ошибка. Предыдущий экипаж бросили на ледяной планете, но люди сумели выжить. Как и следовало ожидать, следов не было. Да и потом жилой модуль Европы-3 сумели сфотографировать с орбиты. На тех кадрах видно, как сильно он повреждён. На что она вообще надеялась? Рина прошла необходимый осмотр, отправилась на отдых. Голос Ильи по-прежнему звучал в её памяти, но она упорно отворачивалась от него. Это произошло на глубине. Объяснение только одно. Она услышала сильные помехи из-за сбоя оборудования. Её воображение дорисовало всё остальное. На следующий день им предстояло продолжить миссию по расширению территории. Рине было велено устанавливать ретрансляторы на поверхности льда, как и раньше. тао досталось задание куда интереснее. Он должен был отыскать несколько крупных льдин, то и дело встречающихся в водах океана, почти неподвижных, и закрепить ретрансляторы на них. Грегор отдавал задание посложнее тому, кто вчера не справился даже с простым, и косился при этом на Рину. Она предпочла не реагировать. Хотелось бы, чтобы «Чёрный океан» больше не ужасал её так сильно. А получилось наоборот. Стоило Рине вернуться к нему, как сердце сжалось испуганной птицей, появилось желание улететь, но лететь было некуда. Теперь уже на Рину давила не бесконечная глубина, а голоса, которые, возможно, живут в ней. Да, это глупо, и звуков тут просто не существует, и всё же теперь она не могла избавиться от ощущения, что она не одна здесь». Тао исчез, отплыл подальше, а она всё равно не одна. Кто-то притаился там, на глубине. Огромный, бескрайний, властелин этого мира. Он выжидает, пока ему любопытно. Когда он устанет следить за ней, он поглотит её. Челюсти, вырвавшиеся из вечной тьмы, сомкнут маленького робота и потом пробьют лёд и доберутся до настоящего тела Рины, прежде чем она успеет выбраться из капсулы. Но случилось всё это только в её фантазии. Она спокойно отработала восьмичасовую смену, вернула робота на подзарядку, отправилась в жилой модуль, а странностей больше не было. Рина думала, что это пауза, ведь в период отдыха ничего не могло произойти. Она поняла, что ошиблась, когда добралась до общей территории. В это время всем полагалось расслабиться, заняться своими делами, разобраться с отчётами, и вчера они это сделали, а сегодня нет — Все трое ждали Рину в центральном зале возле компьютера. Она сразу почувствовала неладное, не представляя при этом, что вообще могло произойти, как кроме неё рисковал только Тао, а он вот стоит живой и здоровый, только белый, как лёд земли, и кулаки сжимает. Как это вообще понимать? «Мне ведь не понравится то, что я услышу?» — спросила Рина. «Андромеда поймала сигнал», — сказал Грегор, Тао подумал, что это ты, и сигнал принял. Но это была не я. Да, это была не ты. Он подошёл к компьютеру, включил запись. Тао не переводил дрон в экстренный режим, так что запись велась исправно. Рина уже догадалась, что услышит. Думала, что готова, что будет не больно. Но готова она не была. Голоса звучали пусть и не идеально, с помехами, но узнаваемо. Достаточно четко, чтобы не сомневаться в их реальности. На этот раз два. Тот, от которого Рине хотелось кричать так сильно, что она не выдержала, зажала себе рот рукой, и второй чужой, но тоже знакомый. «Ты видишь это?» Громко шепчет Илья. «Живой! Настоящий Илья!» Ее фантазия тоже здесь. Призрак замер у стены, он наблюдает и молчит. «Я не знаю, что вижу». Отвечает второй голос. Это Дэвид Тревино, второй оператор Европы-3. «Ты тоже не знаешь. Я посмотрю поближе. Илья, не смей!» Вот оно. Даже если бы они сомневались, хотя в чем тут сомневаться, они получили подтверждение. Рина почувствовала, как под ней подкашиваются ноги, и она упала бы, если бы Тао не поспешил ее поддержать. Он усадил ее на стул, он явно ждал от нее каких-то слов, но у нее пока просто не было сил. «Кто-нибудь может объяснить, что случилось?» — испуганно поинтересовалась Кейт. «Если честно, нет». — покачал головой Грегор. «Но объяснение должно быть». «Может, какой-то из дронов попал под воду, да так и остался?» — предложил Тао. «Но зачем его транслировать переговоры?» «Сбой программы, батарея бы не выдержала». «Он может возвращаться на базу, заряжаться потом снова в воду», — настаивал Тао. «Я понимаю, что система должна была отключиться. но а как еще? Что еще?» «Что угодно, но не это». «Если бы он транслировал запись в эфир, разве он не делал бы это постоянно?» — задумала Скейт. «Насколько я поняла, тебе удалось перехватить только этот кусочек разговора. Довольно странного, согласись. А потом ты больше ничего не слышал, даже если пытался». «Слушай, если бы у меня были другие теории, я бы не стал...» «Кто сказал, что они умерли?» Вмешалась Рина, голос звучал глухо, будто из могилы, но иначе не получалось. Её всё равно услышали, все взгляды сейчас устремились на неё. «В смысле?» — нахмурился Грегор. «Ты же видел эту запись, был взрыв. Его и с орбиты видно». «Взрыв был!» — кивнула Рина. «Но была ли смерть?» «Кто-нибудь проверил, умерли ли они?» «Иначе просто невозможно. Система жизнеобеспечения не переносит таких повреждений». «Это в теории. А вдруг получилось?» «Тогда был бы сигнал», — настаивал капитан. «Корабль улетел не сразу, если ты не в курсе. Мы пытались связаться с ними, мы их вызывали. Нам никто не ответил». «Даже если бы они выжили, хоть кто-то из них. Сейчас они всё равно мертвы», — подхватила Кейт, — «Нет атмосферы, нет помощи, запасы еды ограничены. Сколько бы они продержали здесь? Месяц? Год? А даже если бы им удалось выжить, хотя я в такое не верю, они бы сейчас забились в последнее убежище, ну уж точно не исследовали океан». Я согласна с тем, что это запись. Она была права, да и остальные тоже. Но Рина не могла отпустить так неожиданно подаренную надежду. «Мы должны проверить». «Как ты собираешься такое проверить?» — удивился Тао. — Их база далеко, а у нас нет транспорта. — Зато у нас есть дроны. Мы можем добраться туда под водой и выбраться через озеро, которое использовали они. Там уже появился слой льда, но он не такой плотный, как в других местах. Толхин пробьется. — Нет, — возразил Грегор, — слишком далеко. Ты потеряешь контроль. — Я смогу использовать ретрансляторы, которые установила предыдущая миссия. Они работают на той же частоте, — настаивала Рина. — Я справлюсь. А если не справишься, что тогда? Мы потеряем дорогостоящее оборудование, за которое отвечаю, в том числе и я. Нет, Ремезова, я не представляю, что это за запись, и мы попытаемся определить ее источник, мы поищем, но на их базу никто не отправится. Ей хотелось спорить и дальше, однако Рина слишком хорошо понимала. Нет смысла. Да, Грегора задело то, что он услышал, однако он не из тех, кто будет докапываться до истины любой ценой. Если истина грозит оказаться страшной, он как раз укроется, спрячется. Сделает вид, что не было никакого голоса с того света. Это им всем приснилось. Рина и Рада была бы справиться сама, снова нарушить запрет, но она не могла. Есть протоколы безопасности, разработанные как раз на такой случай. Пока из жилого модуля не дадут добро, ее капсула останется заблокированной. Она не сможет управлять Телхином. Да и если уж совсем честно, она не готова была оказаться один на один с Черным океаном, совсем без поддержки, наедине с призраками. Ей пришлось подчиниться, чтобы не лишиться самой возможности управлять дроном. Она видела, как Грегор вздохнул с облегчением, ему не хотелось терять оператора в начале миссии. Арина видеть его не могла, она заперлась в крошечной спальне, выделенной ей – Жалась на кровати, закрыла глаза, хотелось уснуть и сделать вид, что этого дня вообще не было, но собственный разум не пытался её жалеть. Она представляла всё, что могло произойти с Ильёй на безжизненной планете. Если он был ранен, искалечен, он ведь так и не добрался до операции, если аппарат сломался, он стал глухим. Впрочем, его речь звучала вполне чётко, у глухого бы так вряд ли получилось, значит, всё-таки запись». Однако Рина, как ни старалась, не могла понять, что унесло голоса погибших людей на такую глубину, да еще и отдавала обрывками. Ей пришлось отвлечься от этого, когда в дверь тихо постучали. Неожиданно. Рина видела, что время отдыха не истекло. Да и если бы она вдруг и задремала, и опоздала куда-то, ее бы уже будили грохотом, с ней тут не церемонится Смирившись с тем, что не угадает причину, она открыла дверь и обнаружила на пороге Тао — Такого же мрачного, как обычно, но хотя бы не смертельно бледного. При разговоре с Грегором он вел себя как профессионал, поэтому Рина забыла про его первую реакцию. А ведь он был другом Ильи. Вряд ли он почувствовал лишь научное любопытство, когда услышал тот диалог. «Ты действительно готова управлять дроном на таком расстоянии, а потом подключиться к ретрансляторам Европы-3?» — спросил он. «Я точно не смогу. Ты уверена, что не потеряешь робота?» «Да». «Тогда пойдем. Я открою тебе доступ». «Что?» — смутилась ирина «Грегор это разрешил?» «Нет, конечно». «У него будет истерика. Переживет». Отмахнулся Тао. «Он трус и ничего не сделает. Двух операторов сразу он отстранить не сможет. Даже рапорт не подаст, чтобы не выглядеть идиотом». «Да, но...» «Почему ты это делаешь?» «Не ради тебя, так точно». Но если бы оставалась хотя бы крошечная вероятность, что я выжил на чужой планете, Илья бы пришел за мной. Рина лишь сдержанно улыбнулась. То, что Тао по-прежнему относился к ней настороженно, ее не волновало. Главное, он поможет, а она получит ответы. Она до последнего не могла избавиться от ощущения, что это ловушка, способ отомстить ей. Но что Тао мог сделать? Позвать Грегора и наябедничать? Глупо и мелко. Вышвырнуть ее из модуля и не пускать обратно? Он не объяснит это остальным, да и не псих он. Нет, похоже, он действительно хочет помочь. Путь от жилого модуля к рабочему всегда был тяжелым, а теперь он и вовсе показался не бесконечным. Мелькнула мысль о том, что они даже не сверились с графиком радиоактивных бурь, и тут же исчезла. Какая уже разница? Рина вышла, теперь она на ровном расстоянии от двух модулей, проще довести дело до конца. В динамике прозвучал голос Тао, заставивший её испуганно вздрогнуть. «Не нервничай, пульс зашкаливает. Не успокоишься, тебя система не допустит к управлению». Тут он был прав. Они могли нарушить приказ Грегора, но обойти ограничение системы безопасности намного сложнее. Рине пришлось отстраниться от мыслей обо всём. Голосе, чужих ошибках, призрачной надежде. Если сосредоточиться только на дыхании, станет легче. Вдох, шаг. «Выдох второй. Смотреть вперёд. Видеть Илью, который ждёт её там, улыбается так, как умел только он. Должно быть достаточно». В капсуле Ирина почувствовала себя намного уверенней. Теперь уже пути назад нет. Даже если Грегор проснётся. Правда, Телхин не успел до конца зарядиться. Ничего. 70% должно хватить. Этой ночью Ирина не боялась чёрной воды. Стремительно ускользающее время придавало сил. Она больше не могла позволить себе стоять на ледяном берегу озера и философствовать. Только действие. Нужно выжить максимум из каждой секунды. Она не забывала об этом ни на миг. И дрон двигался с ловкостью гигантского насекомого. Он закрепился на льду и уже не отпускал. Рина успела вычислить, что так контролировать его удобнее. Телхин впился в серую поверхность крюками, по спустился в воду, не отсоединился даже там, просто двинулся по обратной стороне льда. Маяки по-прежнему работали, показывая, что в чистой воде больше никого нет, и всё равно ощущение, что кто-то наблюдает, навалилось на Рину почти сразу. Она как-то читала, что это древний механизм выживания, умение почувствовать хищника в тёмном лесу. Только вот для этого нужно тело. Так что она придумывает, нет здесь никого, Уже три миссии показали, что Европа лишена развитой жизни. Бояться точно нечего. Размышлять об этом Рина могла, только двигаясь по освоенной ими территории. Дальше стало намного сложнее. Новые ретрансляторы кончились, а до старых она пока не добралась. Да и свет маяков сюда не долетал. Казалось, что предела тьме просто нет. Рина будет идти и идти до скончания времен и умрет в пути, даже не сообразив, что умерла. Сигнал слабеет предупредил Тао. «Вижу». «Не хочешь вернуться?» «Не могу вернуться». Она ожидала, что он удивится, но Тао неожиданно понял ее и больше вопросов не задавал. Увы, одного желания оказалось недостаточно. По подсчетам Рины, она уже должна была добраться до зоны, которую использовали на предыдущей миссии. Но то ли она ошиблась, то ли ретрансляторы перестали работать. Сигнал только слабел». Она двигалась дальше осторожней, однако полоски с экрана исчезали. Вот их уже три, а впереди лишь тьма, вот их две. Компьютер вывешивает ошибку. Попытки смахнуть ее ни к чему не приводят. Это непростое предупреждение. Она рискует потерять Телхина. Она уже и так не может настроить его на сложные движения, только на медленные шаги по льду. Одна полоска еще есть, но и та исчезнет в любую минуту, а обратного пути не будет. Если потерян сигнал потерян и робот. Рина готова была сдаться. Она и сама не поняла, как продержалась до момента, когда система обнаружила поблизости новый подходящий сигнал. Есть контакт. Да, это были ретрансляторы устаревшей модели, не адаптированные для Европы, но ведь Ирине не требовалось спускаться на глубину. Ей просто нужно было двигаться вдоль поверхности. Для такого их хватит. Как только сигнал добрался до отметки 4, она снова включила связь с Тао. — Я уж думал, тебя придется хоронить, — проворчал он. — В любом случае не придется. Ты ведь понимаешь, что настоящее я сейчас в десятке метров от тебя. — Да. А еще я понимаю, что Грегор убьет тебя, если ты не вернешь Телхина. — это в любом случае выигрыши. На это он предпочел не отвечать. Рина не спешила праздновать победу. Она знала, что испытания еще не закончились. Выбраться она сможет только через прорубь, которая уже не прорубь. Сколько льда могло нарасти за эти годы? Подсчеты подкидывали совсем уж неутешительную цифру, ту, с которой Телхин мог и не справиться. Однако не уступать же сейчас, нужно хотя бы посмотреть. Реальность и правда умело удивлять. Сканеры показали, что толщина льда неравномерна. Часть поверхности скрылась почти на 7 метров, часть только на 2. Рина не представляла, как такое возможно. Как будто кто-то обновлял пробоину. Хотя нет, быть такого не может если только дроны не были настроены на нечто подобное. В любом случае, это облегчило ей жизнь. С двумя метрами Телхин легко справился, прорыв путь наверх. Эта территория почти не отличалась от той, на которой обосновалась Европа-4, да и не мудрено. Они находились в пределах одной трещины, расчертившей поверхность спутника. Илья был здесь. Видел эти звезды. Шагал по этому льду, смотрел на величественную громаду Юпитера, нависавшую так близко и бесконечно далеко, возвращался в жилой модуль, который тогда наверняка выглядел лучше, чем сейчас. но что там?» — напомнил о себе Тао. «Взрыв точно был. Это не ошибка». «А ты надеялась, что ошибка? Очень зря. Состояние модуля проверили, только внутрь заглянуть не смогли. Этим и займись». Этим она как раз заниматься не хотела. «Глупо?» Конечно, она ведь ради проверки и пришла, но теперь Рина поняла, что не готова узнать правду. Пока она не знает, она еще имеет хоть какое-то право надеяться. А если она увидит, что Илья не мог выжить в этих руинах? Если тело его увидит? Трупы должны остаться там, они изуродованы, но разложение на Европе не существует. Рине придется увидеть то, что осталось от мужа, и жить дальше с этим образом. Если бы речь шла только о научном любопытстве, Рина уже остановилась бы. Но на кону была пусть и призрачная, невероятная возможность помочь мужу, вернуть его. Это меняло всё. Вынуждать Рину двигаться дальше под грохот собственного сердца. Впрочем, тот самый главный ответ она получила ещё до того, как добралась до жилого модуля. «Тао», — прошептала она, хотя необходимости шептать не было. «Люка нет». Люк вышибло взрывом. Она больше ничего не добавила. Однако это и не требовалось. Они оба знали, что на самом деле значит её слова. Даже если бы Илья и остальные каким-то чудом пережили взрыв, что уже невероятно, спастись они могли только в этом модуле. А для такого он должен был сохранять хоть какую-то герметичность. Он же зиял темнотой за пробитым боком, теперь похожий не на дом, а на склеп. Жизнь это место давно покинула. И всё равно Рина продолжила идти. Если самое страшное уже произошло, какой смысл останавливаться? Она добралась до модуля, однако у бывшего входа остановилась, нахмурилась. Рина подкорректировала настройки камеры, пытаясь понять, не мерещится ли ей. Нет, всё так, как кажется, и как быть точно не может. Металл оказался сглажен. Она не понимала, почему — Так не должно быть. Взрыв оставляет острый край. А изгиб металла показывал, что взрывная волна вырвалась именно изнутри. Тут никакой ошибки нет. Возможно, так повлияли некие особенности, пусть и скудные, но все же существующие атмосферы. Вроде как не могли, но кто знает. Или шторма Юпитера. Хотя нет, тоже не подходит. Если бы на модуль повлияло все это, закругление получилось бы равномерным. Однако Рина быстро разобралась. Сглажена только часть металла, в основном нижняя, верхняя по-прежнему острая. Она бы хотела передать это изображение Тао, узнать его мнение, но не могла, на такое сигнал не хватало. Рине оставалось лишь записывать всё, что она обнаружила здесь, и двигаться дальше, в могилу двигаться. Дурацкие слёзы теперь застилали глаза, и приходилось часто моргать. Рина злилась сама на себя, злость мешала сдерживать боль, но и помогала, потому что теперь Рина заставляла себя идти дальше, наказывая за эту слабость. Очень скоро свет фонарей проникнет внутрь, вырвет из мрака то, что годами было тайной Европы. Сможет ли она узнать мужа? Остались ли там целые тела, отдельные, или слились в нечто совсем уж ужасающее – Рина заставила себя представить каждый из вариантов, каким бы чудовищным он ни был. Ей казалось, что так она подготовит себя ко всему. Но она ошиблась. «Рина!» — позвал Тао. Он назвал ее так, как звал когда-то муж, и это лишь усилило боль. «Не молчи! Что там?» «Ничего!» — еле слышно произнесла она. «Что? Не понял, повтори!» На этот раз она не сдержалась. Она почти крикнула «Ничего!» «Тао, здесь ничего нет!» Зал, разрушенный взрывом, почерневший от пламени, оказался пустым. Тут не было ни целых тел, ни их фрагментов, вообще ничего. Только копоть, обломки оборудования, да еще что-то странное, похожее на застывший мазут. Рина решила, что перед ней лед, окрашенный гарью. Ее вообще не это волновало. Она пыталась понять, куда делись тела, и не могла. Их унесло ветром. Такого ветра здесь никогда не было. Сожгло радиоактивной волной со стороны Юпитера. Тоже нет, ведь обломки не пострадали. Но какие ещё варианты? Неужели люди выжили? Нет. Не смогли бы, они бы даже не успели надеть скафандры. Судя по тому, что огонь ничего толком не сжёг, разгерметизация произошла быстро. А ещё разруха сохранила историю взрыва. Рина оказалась права. Эпицентр действительно находился вовсе не там, где предполагала официальная версия. Генератор уцелел. Металл сильнее всего прогнулся возле люка, там, где, судя по следам, размещались вещи, предназначенные для погрузки в челнок. Рина не знала, как все это понимать, как объяснить. Она и не надеялась понять. Она чувствовала себя выпотрошенной, потерявшейся на бесконечной ледяной равнине. Она рассказала все Тау, надеясь, что хотя бы он что-нибудь придумает, И он не подвел. Подойди к генератору и посмотри, уцелела ли небольшая квадратная панель рядом с ним. Тут ничего не уцелело. Это металлолом. А ты все равно попытайся. Тау на ее злость не реагировал. Он продолжал говорить спокойно, и это сейчас спасало. Рина сосредоточилась на контроле, подвела робота к генератору, убрала в сторону непонятные черные наросты и все-таки нашла металлический квадрат. Она и без пояснений Тау поняла, что перед ней сейф. В таких обычно хранятся черные ящики. Простейший архив, способный сберечь информацию даже после самых сильных повреждений. Она умела подключать дрон к сложному оборудованию. Она просто не знала, что этот навык пригодится ей на Европе, но когда понадобилось, Рина вспомнила уроки инструкторов мгновенно. На то, чтобы вскрыть сейф и подключиться к уцелевшей плате, ушло минут десять. Это должно было стать прорывом, той самой наградой, которая достается за подвиг, не сложилось. На крошечном экране Ирина увидела лишь старомодный код, набор цифр, который для нее не имел значения. Она рассказала об этом Тао, но он и теперь не смутился. «Так и должно быть. Нечто более сложное не протянуло бы так долго без защиты». «Я не понимаю, на что смотрю». «Я пойму». «Да уж, поймет». Тао прислала на эту миссию компания «Эра», отвечавшая за разработку модулей. Рина с готовностью вывела бы картинку на экран их собственного модуля уже сейчас, но не могла, сигнала не хватало. Она просто перенесла данные в память дрона. После этого она отключилась и снова повернулась к центру трагедии, разыгравшейся когда-то в прямом эфире. Илья был здесь. Она стала на то место, где стоял он, убедилась, что не ошиблась. Но куда он исчез? Что с ним могло произойти? Рине хотелось позвать его, а она не могла. Тишина Европы не терпела звуков. Вынужденное смирение бессилы ее. Хотелось действовать и дальше, отправиться к рабочим модулям, проверить, не укрылся ли кто-то там, не оставлять надежду любой ценой. Но она не могла, уже не могла. И сигнал слабый, и заряда осталось маловато. Она пришла сюда за ответами... Но получила еще больше вопросов, страшных, перечеркивающих все, во что она верила. Рине потребовалась вся сила воли, чтобы не сдаться прямо сейчас. Она направила толхина обратно, больше не оборачивалась на модуль, полный разбросанных вещей и навсегда потерявших хозяев, на последние следы человека в этих льдах, Рину не покидало ощущение, что это не робот идёт там, а она бредёт по серой равнине, такая слабая, давно проигравшая. Нет, нужно возвращаться. Нельзя в таком состоянии работать. Рина пообещала себе, что больше пауз не будет, но тут же обещание нарушила. Когда она спустилась в воду, фонарь Телхина, направленный вниз, выхватил во тьме нечто странное, слишком светлое или отражающее свет — А ведь про свет Илья и говорил. «Рина, ты как там?» Спросил Тао. «Возвращаешься уже?» «Нет, я... Кажется, я что-то вижу». «Где?» «Под водой. Не очень большая глубина, я хочу проверить». «Рина, не нужно». Забеспокоился он. «Сигнала может не хватить. Куда ты лезешь?» «Точно не хватит, если буду поддерживать связь, поэтому отключаюсь». «Рина!» Но она уже не слушала. Рина убедилась, что ей не мерещится. Внизу было нечто непонятное, явно чуждое пустому океану. Она заставила толхина открепиться от ледяной поверхности, перейти в свободное парение. Что бы там ни придумал Тао, она не забылась. За сигналом она следила, но здесь, близко к проруби, он подавался неплохо, и она могла рискнуть. Она уже видела, что в пустоте застыло нечто подозрительно похожее на металл. Да, точно металл. Перед ней замер другой дрон. Надпись на боку выдавала, что это Эгир, робот, которым управлял её муж. Она понятия не имела, как дрон оказался здесь, почему вдруг завис в воде без движения. Ей вдруг показалось, что это послание от Ильи. Если она доберётся до него, она получит ответы, обязательно получит. Она потеряла бдительность. А такие ошибки океан не прощает». Новое движение Ирина обнаружила слишком поздно, потому что оно не просто скрывалось в темноте. Оно и было темнотой, притворялось ею, идеально адаптировалось. Но теперь, когда Телхин подплыл достаточно близко, оно отреагировало. Там впереди, закрывая собой всю вокруг, раскрылись гигантским цветком круглые челюсти, рванулись вперед, выдвинулись, захватили, сжали, не дали сбежать. Ирины просто не стало».